Зелёные. Немцы обеспокоены состоянием окружающей среды. В Германии экономисты и политики, разделяющие взгляды зелёных, встречаются гораздо чаще, чем, к примеру, в Англии, где партия зелёных пользуется едва ли большим доверием, чем персонажи развлекательных телепередач. Эта обеспокоенность имеет под собой реальную почву. Настоящей головной болью стали промышленных отходов. Промышленные отходы, которые сбрасываются в рейн и уносятся вниз по течению, река так загрязнена химикалиями, что кто-то однажды ухитрился проявить снимок во взятой из нее воде. Состояние большинства западно-германских рек – это отдельный разговор. До объединения Западная Германия экспортировала токсичные отходы в ГДР, где, как правило, их бесцеремонно сбрасывали в близлежащую реку, откуда они благополучно возвращались течением в Западную Германию. Но по-настоящему взбудоражило немцев и заставило их действовать гибель лесов. Вальдштерберн. Открытие того, что экономическое чудо губит их обожаемые леса, явилось для немцев таким ударом, какого они никогда прежде не испытывали. Лесам немцы придают колоссальное значение, даже если они редко в них гуляют. Немцы рассматривают леса как естественную среду обитания, способствовавшую формированию немецкого духа. Из лесов они вышли, чтобы пронестись по всей Европе и опустошить Рим две тысячи лет тому назад. И в леса же они вернулись, мысленно, конечно, когда современная жизнь оглушила их своими ужасами и притязаниями. Даже сегодня леса покрывает около 30% страны. И, оказываясь в них, Немцы ощущают возбуждающий трепет опасности, которого им так не хватает в размеренной городской жизни. Леса внушает немцам первобытный страх. Гибель лесов означает для немцев гибель их духовного начала. Немцы – ревностные поклонники рециркуляции, то есть утилизации отходов. Они не пожалеют времени на то, чтобы разобрать свои пустые бутылки и отделить зеленые от коричневых, а также пластик от стекла. В супермаркетах каждый может распаковать купленный товар и упаковку бросить здесь же, почти не повредив ее. Производители товаров белого цвета, холодильников, духовок затрачивают сегодня огромные средства на разработку деталей и материалов, пригодных впоследствии для утилизации и переработки. Когда идеи зеленых начинают реализовываться, это зачастую приводит к полному абсурду. Тщательно рассортированные отходы вывозятся на свалку, где их снова перемешивают и не утилизируют, а требования к качеству переработанной бумаги настолько высоки, что фабрики вынуждены заниматься переработкой хорошей, почти новой бумаги, чтобы им соответствовать. Однако немцев не смущают подобные нестыковки в системе. Рециркуляция – превосходная идея, и с этим необходимо считаться.